которую я недавно получила в ответ на одну из моих статей о разводе, называвшуюся «Новости семейной терапии» издательство Американской ассоциации по терапии семьи и брак. Мы не должны повсюду искать решения наших семейных проблем и кризисов. Если мы захотим вернуться к основам, таким как верность друг другу, любовь к детям, проведение большего времени дома, бережливость и уверенность в себе, мы будем обязаны решить социальные беды, которые досаждают нашим семьям. Это правда, что происходит изменение в оценке наших ценностей. Это также правда, что так называемые основы прошлого более миф, чем реальность. И обвинять и развод во всем этом нельзя. Мы должны увидеть широкую социальную трещину которая расколола семейную жизнь в Соединенных Штатах в целом. Мы менее верные. Возьмем верность. Это очень деликатная категория. Одна из тех, когда большинство из нас вздыхают, Все достаточно верны друг другу, пока их брак благополучен. Но, как ясно показывает история, неверность, измена, уход и развод всегда находятся вблизи брака. Как только люди чувствуют себя обманутыми в делах, и как это узнают, и как долго все длится, остается тайной для статистики. Недавние оценки предполагают, что около 50-70% мужчин и женщин, состоявших в браке, не верны друг другу. Возможно, что этот процент возрос за последнее время, а возможно и нет. Во всяком случае, развод предоставляет возможность разорвать брак, в котором один или оба чувствуют физическую или психологическую неудовлетворенность. Мы менее способны защитить наших детей? Теперь давайте рассмотрим, что лежит в основе нашего чувства любви и желания защитить детей. Несмотря на то, что многие из нас об этом пекутся, нам как обществу испокон веков не удается удовлетворить нужды наших детей. Почему это происходит? Почему лилея и холя наших детей мы до сих пор платим школьным учителям и воспитателям дошкольных детских учреждений необыкновенно низкую зарплату? Почему до Клинтоновских выборов Соединенные Штаты были единственной из индустриально развитых стран в западном мире, которая не имела законов, касающихся брошенных родителями детей? Даже сегодня в этом вопросе мы далеко позади других стран. Мы только предполагаем ввести новые правила. Большинство других наций имеют гораздо лучшую политику ухода за детьми и соответствующие программы. Экономист Сильвия Ньюлит в книге Когда ветвь обламывается, стоимость невнимания к нашим детям отмечает что Соединенные Штаты имеют двойной дефицит по отношению к детям – это ресурсы и время. В 1987 году менее 5% федерального бюджета было посвящено программам помощи детям. Другие страны, такие как Великобритания, Франция, Швеция и Канада, тратят в 2-3 раза больше времени, чем мы, на семьи с детьми. Этот возросший дефицит времени, который мы уделяем нашим детям, связан с возрастанием занятости родителей на работе. С 1973 года средняя рабочая неделя в Америке поднялась на 6 часов, с 41 до 47 часов. А для профессионалов она возросла еще больше, составила 52 часа. Таким образом, помимо уменьшения времени на досуг и общественные дела, у родителей остается также меньше времени для того, чтобы провести его со своими детьми. Ньюлит отмечает